Вильнюс, октябрь 2020 Дана приходит за четверть часа до заката. Сегодня ее очередь открывать крепость. Но дверь уже настежь. В духовке печется, что именно с порога не разглядишь, а на высоком столе, который отделяет плиту с холодильником от остального пространства и условно считается барной стойкой, сидит, скрестив ноги, и курит Артур. Артур всегда успевает раньше, даже в свои выходные. «На то человеку и выходной, чтобы проводить его в баре», — так он сам говорит. Дана уже давно перестала уговаривать напарника отдохнуть. Артуру виднее, что делать со своей жизнью. То есть виднее Пятрасу, что делать с жизнью Артура, которого здесь давным-давно нет. Когда Артур в первый раз пришел в крепость, просто завернулся до с улицы, как обычный привлеченный светом и шумом клиент. Дана удивилась, какой он юный. Счастье, если не школьник. Чуть не спросила, тебе восемнадцать-то есть? Но вовремя спохватилась и прикусила язык. Надо доверять обстоятельствам и себе. Если бы мальчишке было нельзя выпивать в баре крепость, его бы сейчас здесь не было. Прошел бы мимо, как все. Пока Дана думала, мальчишка попросил один хрен. Вот тут она и села. Потому что коктейль «Один хрен» — это была их с Пятросом старая шутка водка с лимонадом байкал можно смешать их в стакане а можно просто выпить по очереди одно за другим все равно один хрен теперь когда рядом нет пятраса непонятно почему хохотали до слез каждый раз разбавляя водку дурацким «Байкалом». так часто случается с общими шутками на двоих пока вы вместе смешно а в одиночестве как то не очень в общем дана тогда сперва ответила что у нее нет байкала а уже потом удивилась Но мальчишка сказал «Не беда, лимонад у меня с собой», вынул бутылку из внутреннего кармана, и Дана смешала коктейли ему и себе. Ни о чем его тогда не спросила, а он ничего не рассказывал. Просто сидел, глазел, улыбался, пил дурацкий коктейль «Один хрен» из их с Пятросом юности, допив, положил в жестянку дурацкую датскую крону с дыркой, ушел не прощаясь, но на завтра вернулся и стал заходить каждый день, когда было открыто. Все к нему как-то быстро привыкли, признали своим, хотя Артур был как минимум вдвое моложе самого младшего из завсегдатаев. Ему бы на скейте кататься и глупости постить в ТикТок. Но никого это не смущало. Как и его манера встревать в разговоры, знать о людях то, чего они ему никогда не рассказывали, слишком громко смеяться и ко всем без разбору обращаться на «ты». Монету с дыркой Дана повесила на цепочку. Носила ее с тех пор, не на показ, под одеждой, как носят нательный крест. А смысл поначалу был примерно тот же, символ веры. Она тогда еще не хотела думать во что. Даже когда дурацкий мальчишка называл ювелира Каралиса Борджа, старое институтское прозвище, если не знаешь, невозможно его угадать, даже когда просил у Даны сливовый пирог с кардамоном, как пекла ее мама, даже когда смеялся «Эй, стоп, допьёмся сейчас, до да погегей!» «Погегей, литовский, погегей!» «Крошечный, с населением около двух тысяч жителей, городок в Литве». Была у них такая история, курсе на третьем, когда всей компанией с пьяну на электричке уехали не туда. Совпадений, счастливых и страшных, как сон, Было слишком много даже для Даны, которая давно привыкла считать забавными странностями то, что для нормальных людей чудеса. Она была рада мальчишке Артуру, каждый вечер его ждала, но старалась не думать, откуда он такой взялся. И больше года почти не думала, потому что могла. Только когда Артур предложил «Возьми меня в напарники, все равно постоянно тут околачиваюсь, ты же знаешь, я о собственном баре всю жизнь мечтал», спросила «Ты как здесь вообще оказался?» «И почему тебе восемнадцать лет?» Артур сказал, «Во-первых, по документам уже двадцать два с половиной, а все остальное...» «Да чёрт его разберет. «Я и сны-то никогда не умел рассказывать. Пойди, расскажи про смерть. Помню только, что не хотел уходить, не нажился, не нагулялся, и с тобой как раз заново начал дружить. А тот мальчишка еще больше не хотел оставаться. Сейчас часто такие рождаются. Не хотят тут жить, хоть стреляй. Он меня видел и слышал, и мог со мной разговаривать. Собственно, только с такими, как я, и мог. Я для смеху предложил ему поменяться местами. Ни минуты не верил, что это получится. Но он каким-то образом смог. И умотал куда-то. Хрен его знает, но я совершенно уверен, там ему хорошо. Его родители были счастливы. Тяжкий крест перестал быть тяжким. Мычащий овощ, который был у них вместо сына, внезапно заговорил. «Они славные люди». Если бы еще по врачам меня не таскали, цены бы им не было. Ладно, проехали. Понимаю, в хорошее трудно поверить. А таблетки я спускал в унитаз. Со временем все успокоилось. Я даже среднюю школу закончил экстерном, чтобы было поменьше проблем. Если теперь на работу устроюсь и поселюсь отдельно, буду совсем молодец. С тех пор Артур работает в крепости. Считается, что через день, а на самом деле здесь теперь все на нем держится включая Дану, которая, отродясь, ни на ком не держалась, отлично справлялась сама, но на то и волшебный помощник, чтобы жизнь превратилась в сказку, вернее, в ее бесконечный финал, в последнюю строчку, жили долго и счастливо, а нарратив к чертям. В общем, Дана приходит в крепость за четверть часа до заката. В духовке уже запекается первая партия бутербродов. Артур сидит на столе, курит и спрашивает. «А где нахрен с пляжа с Артемием? Ты почему без зверей?» «Потому что они выходные», — улыбается Дана. «Имеют право. У них профсоюз». «Ладно», — кивает он. «Тогда закрываем пораньше, и ты зовешь меня в гости. Я соскучился. За это могу, ну, например, не напиться» и не уснуть на полу». В его устах предложение не особо щедро. Артур никогда не бывает пьян. Хотя Пятрас при жизни напивался мгновенно, как школьник. Но надо отдать ему должное, не буянил, не дрался, глупости не орал, даже к девчонкам особо не клеился. Просто не успевал, потому что где-нибудь засыпал. Порой в такой неудобной позе, что смотреть было больно. Но, в общем, не самый плохой вариант. «Нет уж», — говорит ему Данна, — — За это, чур, ты и гуляешь с Артемием, пока я буду царственно возлежать. — Гулять с Артемием? Можно? — Я тебя обожаю, — радуется Артур. — Обожай на здоровье, — соглашается Дана. — Хорошее дело. Затем и нужны друзья.